Я что, уже вслух разговаривать начал? Нездоровый факт. Надо над этим поработать. Вот, накаркаешь, Михалыч, всю вину на тебя свалю. Да кто б сомневался, внучек, вздохнул дед. Дизель, дружище, твой выход. Подобрал ты нам ответственного скелета из своей среды на замену батюшке кощею клад склад Ну так показывай. Фиг их разберет. Скелет как скелет. Они все на дно лицо твердят.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 Волю почувствовал. Государю грубишь. Слово моему царскому не веришь. Казню я тебя. Так и знай. Ты на волю-то сначала выберись, — фыркнул Михалыч. Казнитель какой нашелся. А вот развернемся мы сейчас с внучком. Да домой отправимся, фигами помахав тебе на прощание, а? Подожди, деда, — остановил я закипающего Михалыча. А что же делать тогда, Ваше Величество? —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 Высунув руку из генераторной, показал мне большой палец. Эх, как бы мои проблемы так легко решались. Минут через двадцать вернулся дед с пустой корзинкой. Отдал мне шмат разум, да пошел заводить самовар. Однако кушает наш царь, батюшка, за несколько минут убять такую корзину. Это, знаете ли, даже вечно голодающие Маши не под силу. Разоримся мы на таких перекусах.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 А то Феденька впахивает тут, ломает мозги, как хакер сайт Пентагона, а он там на цепях, как на качелях, качается, да коньяк мой попивает. Не ворчи, Федька, вздохнул Михалыч. Только нервы себе да мне и истреплешь, и опять придет си алкоголем лечиться. А я что, опять вслух размышляю? Жуть какая. Был бы Штирлицем, спалился на первом мочуке. Кем-кем, внучек? Потом расскажу деда.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 «Отпустить!» — мысленно скомандовал я рыцарем и вздохнул. «Колымдай, дружище, сядь, а? Давай поговорим, обсудим!» Рыцари отвалились от полковника, поднялись и вышли в коридор, а Колымдай вздохнул и впечатал кулак в ладонь. «Поговорим!» «Гюнтер!» — заорал я и кивнул Колымдай, указывая на лавку. Спасибо кащею основавшему военную академию, где курсантам усиленно вбивают все премудрости субординации. Жив пока, славы всем богам. Ваше Величество, Гюнтер возник в кабинете, неодобрительно покосившись, навалявшуюся на полу дверь. Вызывали. Гюнтер, не в службу, а в дружбу. Организуй-ка нам бутылочку водки, повкуснее огурчиков соленых до да сала с черным хлебом.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 Я же как лучше хочу. Угу. Тамарка по тебе убивается. С Тамаркой я сам разберусь. Ага. Угу. Вот и поговорили. Налили, выпили, закусили. А вот ветчина мне все же больше сала нравится. Я уж не говорю про сгущенку. Знаешь, Коломдей, а давай по-простому. Нравится тебе Тамарка? Ну? Ну, а чего тогда? А ничего. Угу. Ага.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 Ну чего тогда? Да нельзя же так, из-за спины действовать, Федор Васильевич. Во благо, я поднял вверх палец, можно, Гюнтер, вот же имечко, наливай. И себе плесни, не побрезгуй, во, ну, задам.